Глава 68. Битва. Райкер. Апрель. 2257 год. Солнечная система. Я вернулся в командный центр и обнаружил, что он похож на муравейник, в который ткнули палкой. Бобы перекрикивались друг с другом и, судя по их голосам, находились на грани паники. Несколько групп собралось перед большими экранами. Бобы спорили, агрессивно жестикулируя. Я быстро нашел Билла. Что случилось? Билл на миг закрыл глаза от усталости и отчаяния. Они нас развели. Второй суперимпульс, должно быть, замаскировал быструю вылазку групп беспилотников и ракет. Этот удар мы прозевали. Придется отступить и собраться с силами. Внезапно я вспомнил, что мне нужно проверить таймеры. Бил, скоро прибудет отряд Джокеров. Они смогут изменить курс, или мы промахнемся? Черт! Бил потер лоб. Один момент. Аватар Билла застыл. Я сделал вид, будто слегка шокирован его словами, ведь Бил крайне редко позволял себе такое. Но затем я подумал, что именно сейчас та ситуация, которая оправдывала практически все. Билл снова ожил, и на этот раз выражение его лица внушало чуть больше надежды. Есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая — джокеры еще могут перехватить противника. Плохая — другие применили свои контрмеры. Их более чем достаточно, чтобы нейтрализовать весь арсенал Джокеров. Они сильно потратились? Значит, на нашем фланге они уязвимы? Нет, — Билл покачал головой, — у них слишком большой арсенал. Они сильнее и нас, и Джокеров. Значит, надежды на стратегическую победу нет? Верно, Уилл. Билл сел, уставший и сломленный. То есть пора переходить к отчаянным действиям. «Спасибо, мистер Спок», — усмехнулся Билл. «С другой стороны, а почему бы и нет? Возможно, нам удастся сковать часть сил, которые другие бросили против Джокеров». Я кивнул. «У нас была большая группа управляемых ими дредноутов, которые без колебаний пожертвуют собой, обожаю ими. Но мы держали их в резерве, чтобы применить, если появится подходящая возможность. Теперь же мы фактически бросим почти все наше топливо в огонь». Как будто у нас есть выбор. Я отдал приказы, и почти сотня дредноудов и разномастных кораблей «Парадис» на полном ускорении бросилась в бой. Все остальные суда получили команду убраться с линии огня. Мы были почти уверены, что другие применят свои боевые микроволновки. Другие отреагировали почти сразу же. Один транспорт выбросил из своего нутра еще одно облако защитников, а их астероиды смерти развернулись к летящим на них кораблям. «Они совершили ошибку», — удивленно сказал Тор. Мы все посмотрели на него. Он ухмыльнулся. Мысль правильная. А судно не то. Они выпустили защитников из корабля, которые слишком далеко от места событий. Они не прибудут вовремя, даже если полетят с максимальным ускорением. И точно. Другие, похоже, поняли свою ошибку, и еще один корабль распахнул свои двери и выгрузил истребители. Но слишком поздно. Из-за этой задержки они прибудут на место еще позже. Я улыбнулся, представляя себе генерала других, который кричит на подчиненных и размахивает какими-то частями тела от ярости. Это слегка мне помогло. Два дредноута намеренно обогнали остальных и взорвали все свои заряды одновременно. Взрывы ликвидировали почти всю первую линию вражеских защитников, расчистив дорогу для остальных дредноутов. Они залетели внутрь вражеских порядков, рассыпались, чтобы накрыть максимальное пространство, а затем разом взорвались. Мы не создавали мощные бомбы с мегатонными зарядами. Наши бомбы предназначались для тактических ударов, а не для уничтожения целых городов. Тем не менее, каждый корабль нес несколько боеголовок, и все вместе создали мощный огненный шар. Поле боя расчистилось лишь полминуты спустя. Увидев результаты, мы радостно заорали. У других осталось чуть более трети флота. Они будут вынуждены замедлить наступление и перестроиться, чтобы ликвидировать бреши в своих порядках. Мы предположили, что теперь они будут чаще использовать заряды. Лучше уничтожить нас, затем не торопясь подзарядиться, после чего атаковать Землю. Разумеется, эта стратегия была оптимальной с самого начала, но другие уже давно доказали, что у них запредельный уровень высокомерия. Они просто не ожидали, что у нас окажется такое же оружие, что и у них. Я уставился в одну точку. У меня отвисла челюсть. Заметив это, Бил нахмурился и повернулся ко мне. Уилл, у тебя все нормально? Я наклонил голову на бок. Билл, Джокеры летят почти со скоростью света, да? Ну да. Мы хотели, чтобы их скорость была как можно выше. Правда, теперь это нам не поможет. Бомбы не успеют подлететь. Их собьют другие. Я почувствовал, как по моему лицу медленно расплывается улыбка. Но нам не нужно подлетать. Судя по сканам, астероиды смерти не сильно защищены от суперзарядов. Ну да, они же самими стреляют. И что? При той скорости, на которой летят Джокеры, радиация от взрыва увеличится. Очень, очень сильно увеличится. На самом деле она будет даже больше, чем та, которую используют другие. Глаза Билла округлились. Он развернулся к экрану с информацией, и быстро подключился к каналу Джокеров. «Ганнибал, прямо сейчас запускай свои бомбы, а как только они окажутся на безопасном расстоянии, взорви все. Убедись в том, что ты накрыл каждый корабль других. Постарайся не зацепить нас, но если придется делать выбор, то мы готовы пожертвовать собой. Подтверди получение». «Понял, Билл. Начинаю запуск». Джокеры на экране дали залп устройствами поменьше. «Почти тысячи бомб, которые изначально предназначались для того, чтобы взорваться посреди боевых порядков других. Если этот трюк не сработает, то мы потратим почти все оставшиеся боеприпасы». Билл посмотрел на меня и, похоже, прочитал мои мысли. «Они все равно бы пропали, Уил. Ситуация была критической. Если бы мы хоть немного промедлили, было бы уже слишком поздно. Где-то за две секунды до контакта с защитниками других — Все наши ядерные бомбы взорвались. Опять секунд спустя радиация добралась до флота других. Эффект Доплера, вызванный скоростью снарядов, поднял частоту излучения взорвавшихся зарядов, и она стала даже выше той, которую создавали астероиды смерти. Мы фактически дали им большую дозу их собственного лекарства. Любой корабль, который окажется в облученной зоне, будет поврежден, а если нет, то все живое на нем будет уничтожено. Кроме того, существовала неплохая вероятность того, что вся электроника других также будет поджарена. Конус зоны поражения был огромен, и в него попали около 50 наших дредноутов. Мы увидели, как их огоньки на экране становятся красными и гаснут. Боевые действия прекратились, словно все затаили дыхание. Мы ждали. Прошли миллисекунды. Затем секунды. Но никакой реакции не было. Кажется, «Мы победили?» — Билл с явным недоверием посмотрел на экран. «Все позади?» Ни хрена! воскликнул Тор. «Я все равно их взорву! У кого остались боеприпасы?» Кто-то ему ответил, но ответов было пугающе мало. В тот миг мы начали понимать, что находились в одном шаге от поражения. Мы молча посмотрели друг на друга, а затем Бил кивнул и сказал. «Открыть беглый огонь! Доведите дело до конца!» Я тяжело опустился на стул. Похоже, человечество все-таки выживет. А, точно! Бил хлопнул себя по лбу. Хершел и Нил все еще мчатся, как угорелый. Пожалуй, стоит ввести их в курс дела. Он ухмыльнулся, и я жестом предложил ему действовать. Но сначала я быстро отправил им сообщение. Все позади. Глава 69. Конец. Боб... Май 2233 год. Дельта Эридана Я положил бурдюк на землю и привязал клапаны палатки, чтобы они не закрывались. На Эдеме начинался еще один роскошный день. Пели существа, похожие на птиц, а существа, похожие на белок, крыли всех и вся просто за то, что они существуют. Я взял бурдюк и сел рядом с Архимедом. Просыпайся, дружище. Я принес свежей воды. Он еще не проснулся. Я давал Архимеду спать подольше, чтобы он мог набраться сил. Я решил подтолкнуть его, и... Ничего. Ни звуков дыхания, ни пульса. Я услышал чей-то стон, и лишь через секунду понял, что его издаю я. Кто-то положил мне руку на плечо. Белинда. Роберт, Роберт, подвинься. Я поднял взгляд и увидел Бастера, который печально смотрит на меня, и понял, что мешаю. На негнущихся ногах я добрел до другого конца палатки, лег там и сжался в комок. На похороны Архимеда собралась огромная толпа. Пришла не только его родня, но и почти все дельтанцы, на жизнь которых он повлиял. Когда процессия закончилась, тело Архимеда превратилось в гору белых цветов. Я решила, что пора засыпать могилу, но я попросил, чтобы мне дали возможность побыть с ним наедине. Все посмотрели на Бастера, и он кивнул. Мы с Архимедом не разлучались 20 земных лет, почти 18 лет на Эдеме. Такая просьба не была чем-то необычным. Как родственники Архимеда отошли достаточно далеко, я направил в могилу небольшой, размером с бейсбольный мяч-беспилотник. Его камуфлирующие системы работали на полную мощность — и поэтому он был почти невидимым. Я немного сдвинул руку Архимеда и положил ее так, чтобы он обнял беспилотник. Никто ничего не заметил. Я сам понимал, что это глупый, бессмысленный поступок, но почему-то мне показалось, что это правильно. Я хотел, чтобы часть меня осталась с Архимедом. Когда прошло подобающее количество времени, я подошел к родственникам Архимеда, а затем мы молча засыпали могилу и накрыли ее каменными плитами. Беспилотник, оснащенный новым энергоблоком Казимира, скорее всего, протянет несколько веков. Конечно, рано или поздно одна из его систем откажет, но пока этого не произошло, грабителей ждет сюрприз. Когда мы закончили, я опустился на колени и еще немного посидел рядом с могилой, а потом пошел в палатку к Белинде и Бастеру. Белинда предложила мне вяленого мяса, и мы молча поели. Если хочешь, можешь забрать его вещи. — сказал мне Бастер. — Ты же много лет был его лучшим другом. Я быстро улыбнулся. На большее я сейчас не был способен. — Спасибо, Бастер. Но я, пожалуй, пойду. Кроме Архимеда меня ничто тут не удерживает. Бастер озадаченно посмотрел на меня. — Роберт, ты же Боуба, да? — неуверенно спросил он. — Да, Бастер? Я пожал плечами. — И теперь... Когда Архимеда не стало, у нас все будет хорошо. Я кивнул. Да. Вы уже контролируете окружающую среду и покажете планете, кто тут главный. А через огромное количество лет, которые можно сосчитать на огромном количестве рук, дети твоих детей, твоих детей найдут меня и моих родичей. Я встал. До свидания, Бастер Белинда. Живите долго и процветайте. Не оглядываясь, я вышел из деревни и направился к грузовому беспилотнику. Глава 70. Истребление. Икар. Декабрь 2256 года, апрель 2257. Окрестности Глизе-877. Шоу начинается. До Глизе-877 оставалось еще несколько световых месяцев но при нашем замедлении времени для нас с Дедалом пройдет не более нескольких минут. Мы периодически получали запросы и сводки новостей от местных бобов, скорее всего, от группы «Марио», которая по-прежнему приглядывала за другими. Входящие сообщения были для меня просто писком, растяжение времени было слишком сильным, и техника репликантов с ним не справлялась. Отвечал на них Гуппи, но я его попросил переправлять мне все важное. Отвлекаться на пустяки я сейчас не мог». На всякий случай я отправил Бобом свое сохранение. Другого шанса у меня не будет. Отключив ВР, я повысил свою частоту до максимума. Картинка у меня перед глазами задорожала. Моя техника пыталась перевести реальность в пиксели. Когда мы добрались до отметки в пять световых дней, я поручил Гуппе передать сообщение, в котором я приказывал местным Бобом уносить ноги. Каждый, кто окажется рядом с Глизе-877, Попортит себе лакокрасочное покрытие. В соответствии с нашим планом, я должен был подойти с звездного севера, а Дидал с юга. На расстоянии в шесть световых часов система ГЛИЗЕ-877 представляла собой еле заметный диск. Мы с Дидалом постоянно обменивались сообщениями, чтобы синхронизировать наше прибытие. Все шло как по маслу, и другие уже никак не могли предотвратить доставку груза. Пришло время провести последнюю проверку. Дедал, все выглядит неплохо. Кажется, цель уже рядом. Думаю, все будет четко. Возникла пауза. Дедал, вероятно, сам проводил проверку. Согласен. Ну что, Икар, идем спасать свою шкуру? Точно. Я отделился от своего груза и с максимальным ускорением устремился к центру галактики. В камере заднего вида быстро уменьшалась планета, которая раньше находилась в системе Эпсилона-Эридана. Она продолжала двигаться в нужном мне направлении. Поступающие данные свидетельствовали о том, что с другой стороны от Глизе-877 Дедал ускорился в противоположном направлении. Мы проскользнем рядом со звездой, пройдя ближе в переастре, чем Меркурий. За несколько секунд Глизе-877 увеличилась в размерах. Я видел протуберанцы и вспышки на поверхности звезды, а суддар засек огромную концентрацию массы там, где шло строительство сферы Дайсона. Другие уже наверняка заметили две планеты, которые приближаются к ним почти со скоростью света. Знают ли они? Поняли ли они в последние секунды своей жизни, кто на них напал? Я надеялся, что да. У в такой возможности не было — как у того вида из системы Дзетты-Тукана, имя которого мы никогда не узнаем. Чуть позади меня планета размером с Марс, которая раньше называлась Эпсилон-Иридана-1, врезалась в северный полюс звезды с релятивистской силой, эквивалентной половине массы Юпитера. В тот же миг бывшая самая крупная луна Эпсилона-Иридана-3 врезалась в противоположный полюс звезды. Звезды горячие штуки, но на самом деле не очень плотные, Две планеты проникли внутрь звезды довольно глубоко, прежде чем перестали существовать. От столкновения на поверхности появились ударные волны, которые побежали к центру звезды. По мере того, как возмущения проникали все глубже и сжимали звездное вещество, те регионы звезды, которые не могли осуществить реакцию синтеза из атомов водорода, внезапно обрели такую возможность. В других частях звезды эта возможность резко усилилась. Элементы, которые в данных условиях вообще не могли сливаться, внезапно получили необходимую для этого энергию. Гелий превращался в углерод и кислород, а каскад реакции шел до самого железа. Всего за несколько минут количество энергии, которую выделяла звезда, увеличилось в несколько сот раз. Хрупкое равновесие между направленным наружу давлением энергии и направленным внутрь давлением гравитации было нарушено, и Глизе-877 взорвалась после чего начала расширяться со скоростью вдвое меньше световой. Звезда проглотит всю систему за три часа, однако взрыв радиации уничтожит все живое в два раза быстрее. Мы с Дедалом, убегающий от звезды со скоростью 99, и безумное число девяток процентов от световой, увидим этот взрыв в форме радиоволн. Но нам придется замедлять наше личное время в течение нескольких световых лет прежде чем хотя бы подумать о том, чтобы немного притормозить. Это вам за Павов и за все остальные безымянные виды, которые вы решили ликвидировать. Глава 71. Победа. Хершел. Апрель 2257 год. Солнечная система. Разъяснений пришлось ждать несколько целых секунд. Билл и Уилл, похоже, сейчас были очень заняты. Наконец Билл заглянул к нам. Он ухмылялся, но на его глазу красовалась повязка, рука была в гипсе, а на теле виднелись несколько полос лейкопластыря, наклеенных крест-накрест, словно у персонажа мультфильма. Нил расхохотался так, что упал со стула, а мне едва удалось сохранить невозмутимость. Я удивленно посмотрел на него и спросил максимально ледяным тоном. «Серьезно?» Билл усмехнулся и удалил спецэффекты. «Скверные шутки — это наша фирменная черта, верно?» Он создал кресло-мешок, упал в него и расслабился. «Нил, я в долгу перед тобой. Ты напомнил мне о том, как мы обожали эти штуки. В общем, не была невероятная. Мы потеряли 90% кораблей, а оставшихся снарядов и бомб не хватит даже на то, чтобы отбить атаку отряда девочек-скаутов». Но мы уничтожили всю технику других в системе, кроме белерофонта разумеется. И теперь наши беспилотники-разведчики осматривают окрестности. На всякий случай. Каждый из нас видел фильмы, в которых герои слишком рано расслабляются. Нет уж, спасибо. Несколько секунд мы молчали. Я создал себе пиво. Билл и Нил последовали моему примеру. Мы чокнулись и выпили. Но оставался еще один вопрос, который не давал мне покоя. «Билл, мы должны разобраться с другими. Нужно придумать какое-то окончательное решение, иначе проблема будет возникать снова и снова». Бил покачал головой. «С этой проблемой уже разобрались. Просто я не успел об этом сообщить. Вчера я получил сообщение от Дедала и Икара. Их время замедлилось так, что на составление отчета у них ушла целая неделя». Билл ухмыльнулся. «В 2225 году я провел небольшой эксперимент. Никому о нем не рассказывал». Это была своего рода моя безумная идея. Мне хотелось, чтобы мы готовились отражать атаку врага, а не рассчитывали на чудо. В общем, дней десять назад Глизе-877 превратилась в новую звезду, и в ее системе уже ничего не осталось. Прежде чем выйти из строя, беспилотники-наблюдатели это подтвердили. Мы с Нилом потрясенно переглянулись. — Ни хрена себе, чувак! — воскликнул Нил — Однажды какой-нибудь вид разумных существ заметит этот взрыв и спросит себя, что не так в его модели Вселенной, — заметил я. Наслаждаясь моментом, мы позволили молчанию затянуться на несколько миллисекунд. Затем Билд продолжил. «Бобы из группы «Марио» проведут разведку в окрестностях Глизе-877 и соседних звезд. И мы создадим патрули, которые будут летать там еще лет сто или 200 Но если мы не найдем новых гнезд то, думаю, с другими покончено». «То есть мы только что уничтожили целый вид», — сказал я, помрачнев. «Я тебя понимаю», — сказал Боб, глядя себе под ноги. Из философской точки зрения это жуткая мысль. Но если учесть, что другие сделали с нами и с другими видами, мне совсем их не жаль». Мы кивнули и снова умолкли. «Есть еще один вопрос», — сказал я, многозначительно глядя на Билла. Он медленно закрыл глаза. О, Боже! Сколько? И как? Один заряд задел землю. Куба. Около 150 тысяч человек. Бил начал что-то говорить, но я его прервал. Мы проверили. Помолчав несколько миллисекунд, Бил кивнул. Я передам Уиллу, а ты занимайся теми, кто на твоем корабле. — Кстати, — сказал Нил, глядя на меня, — может, сообщим новость нашим пассажирам? — А, ну да. Пора возвращаться домой. Людей мы выгрузили в обратном порядке. Те, кто зашел последним, вышли первыми. Первая группа транспортов только что стартовала, и мы поняли, что нам нужно решить один вопрос. Есть ли смысл высаживать людей, которые сейчас находятся в анабиозе? Мы же отправляем их на планету, которая едва пригодна для жизни. Я вопросительно посмотрел на Уилла и Билла. Вид у Уилла был затравленный, и ответил он не сразу. Я переговорю об этом с представителями ООН, которые сейчас бодрствуют, но, по-моему, в этом нет необходимости. Пока люди в анабиозе, запасы будут расходоваться медленнее, а бодрствующих можно будет расселить в лучшие места. — Как долго они будут спать? — спросил Нил. «Полагаю, ты хочешь знать, когда ты улетишь», — ответил Билл. После битвы осталось огромное количество обломков, да и Белерофонд привез немало материалов. Так что недостатка в сырье у Уилла не будет. Кроме того, все автофабрики, которые занимались оборонкой, теперь можно настроить на производство стазис-капсул. 6 миллионов капсул можно произвести менее чем за год. «Ну ладно», — сказал я, — «за работу». Глава 72. Восстановление. Боб. Июнь 2233 год. Дельта Эридана. Месяц выдался тяжелый. Время от времени я пытался включить в деревни и понаблюдать за дельтанцами, но больше нескольких секунд не выдерживал. На земле я редко сталкивался со смертью. В то время все мои близкие родственники были живы, а те немногие дальние кузены, которые скончались практически были для меня лишь именами на рождественских открытках. А ведь я считал Архимеда своим другом, своим родственником. Вот, значит, что ты чувствуешь, когда теряешь родителя или брата. Пару раз я плакал, думая о том, через что из-за меня пришлось пройти моим родителям и сестрам. Добило меня то, что смерть Архимеда почти никак не повлияла на Камелот. Жизнь продолжалась. Даже Бастера и его семья через пару дней уже вели себя как обычно. Архимед был важной фигурой, он сильно изменил жизнь дельтанцев, и почему-то мне казалось оскорбительным то, как быстро и окончательно его оставили в прошлом. Когда у меня случались проблески рационального мышления, я думал о том, на что я, собственно, рассчитывал. На парады? На памятник в его честь? Памятник. Ха. Неплохая идея. Я, разумеется, уже давно взял образец генетического материала у Архимеда, Мне хотелось выяснить, чем его ДНК отличается от дельтанского архетипа. За несколько дней мне удалось стабилизировать образец. Для этого я применил методы, разработанные на Земле, и, кстати, использованные в ходе исследования моего собственного мозга. Спустя еще один день на монолите, который стоял на самой крупной луне Эдема, появилась еще одна надпись. Меня слегка волновало то, что это превратилось во что-то вроде навязчивой идеи. Бессмертный и безумный компьютер — это очень плохо. Именно так, с заглавными буквами. Чтобы взглянуть на вопрос с другой стороны, я отправил сигнал Марвину, и он пригласил меня к себе. Я зашел в его ВР и огляделся. Похоже, Марвин продолжал выполнять задачу, которую сам взвалил на себя — копировать все, что мы, Бобы, видели в книгах или фильмах. У нас даже возникло что-то вроде соревнования, в котором я пытался угадать сцену с минимальным числом подсказок. Но вот данная картина привела меня в замешательство. Насколько я мог понять, это был просто городок. Я стоял рядом с маленьким кафе и видел ухмылку Марвина, который смотрел на меня через витрину. Я огляделся. Обычные люди, занимающиеся обычными делами. Обычные для начала 21 века компании. Но вместо автомобилей «Лошади и повозки». «Хм...» Пожав плечами, я зашел в кафе и сел напротив Марвина. Дживс поставил передо мной чашку кофе. «Дживс теперь официант?» — спросил я, удивленно глядя на Марвина. Ухмыльнувшись, Марвин пожал плечами. «К делу это отношение не имеет». Я кивнул, позволив паузе затянуться на несколько миллисекунд, а затем подался вперед и заговорил. «Марвин, благослови Господь этого клона!» Никак не комментировал мой рассказ. Даже когда у меня по щекам потекли слезы. Закончив, я откинулся на спинку стула и вытер лицо салфеткой. Боже мой, Боб. Только что умер твой друг, которого ты знал почти 70 лет. Чего ты ожидал? Что ты сможешь просто встряхнуться и идти дальше? Ну да, чувак, жизнь вот такая. По крайней мере, ее отстойная часть. Но ведь мы не живые. «Нет, живые. Мы уже не биологические существа, но мы все равно живем, заводим друзей, страдаем и, похоже, все еще влюбляемся. Не сдерживай себя, горюй по нему и не кипятись, если другие люди горюют не так сильно. У каждого своя жизнь». Я кивнул. Марвин, конечно, был прав, но меня все равно что-то угнетало и внезапно меня осенило. «Знаешь, Марвин, мы шутим над тем, какие решения принимает Говард, но он, по крайней мере, меняется. Кажется, моя проблема в том, что я при первой же возможности загоняю себя в накатанную колею, и из этой колеи я не могу выбраться уже 70 лет. Я все еще пытаюсь быть человеком, все еще пытаюсь отрицать реальность». «Какой ты сегодня проницательный!» — ухмыльнулся Марвин. В общем, смерть Архимеда дает мне шанс начать с чистого листа и эмоциональную встряску, которая позволит воспользоваться этим шансом. Я постчеловеческий компьютеризированный космический корабль, и, возможно, мне пора вести себя соответственно. Я допил кофе и встал. Спасибо, что поговорил со мной Марф. Я буду на связи. Кстати, этот город... «Нантакет, да? Стирлинг?» Марвин с улыбкой кивнул. Надурить друг друга мы по-прежнему не могли. Я медленно шел, точнее, просто брел по камелоту. Никакой особой цели у меня не было. Я изменил андроида Чарли, поменял окраску меха, форму головы и рост. Роберт перестал существовать. А вот этот заурядный дельтанец пробудет здесь совсем недолго. Он не заведет друзей и не станет участвовать в долгих разговорах. Мне нужна была еще одна возможность ощутить мир Архимеда, почувствовать, какой жизнью он жил. Я прощался с Эдемом, трогал вещи, смотрел на играющих детей, прислушивался к разговорам горожан. Я прошел мимо палатки Бастера, стараясь не задерживаться рядом с ней. Я наслаждался видом, звуками и запахами семейной жизни. А когда я всем этим насытился, я навсегда покинул деревню. Глава 73. Совет. Бил. Январь. 2258 год. Бобнет. Я, как обычно, погудел клаксоном и подождал, когда стихнут стандартные пожелания добра. Начался самый большой совет бобов за всю историю. Даже при том, что половины наших бобов все еще были в виде сохраненных копий, а половина активных до сих пор находились в колыбелях и ждали, когда для них построят корабли. Я бы предпочел дождаться, когда все они станут дееспособными, но меня беспокоило растущее недовольство в мире бобов. Лучше открыто все обсудить. Я посмотрел на Тора. Он, похоже, был де-факто представителем группы, которую я про себя называл «диссидентами». Я не хотел все излишне драматизировать. Мы же не собирались стрелять друг в друга». Ведь, несмотря на все разногласия, мы оставались бобами. Тор посмотрел по сторонам, оценивая настроение собравшихся, а затем повернулся ко мне. Бил, на самом деле все просто. Последние сто с лишним лет мы фактически служили людям. Мы все помним первую встречу с тобой, Райкером, Марио, Майло и Бобом. Мы все помним, какое решение принял каждый из нас — исследовать Вселенную, поселиться на планете и так далее. Но большинство из нас в конце так или иначе потратило большую часть времени сторожа людей, охраняя людей, перевозя людей и споря с людьми. Это утомительно. Услышав последнее заявление, бобы одобрительно зарычали. Я обвел взглядом собравшихся и понял, что большинство присутствующих бобов, даже бобы из первых поколений, с ним согласны. Я... «Понимаю, о чем ты, Тор. Я сам почти не участвовал в этой потогонке, потому что играл роль безумного ученого в системе Эпсилона и Ридана. Но твои слова меня озадачили. Ты голосование устроить хочешь, что ли?» Тор ухмыльнулся. не -а. Правил в мире бобов нет, и каждый может поступать так, как ему вздумается. Думаю, мы просто пытаемся прояснить ситуацию». Гарфилд вышел вперед. Бил, помнишь наш разговор о том, что мы — «И ты, Гарфилд!» — воскликнул я, глядя на него с притворной яростью. «Если честно, то нет. Но я понимаю, о чем говорит Тор, и во многом я с ним согласен. Мы уже стали хомо-сидерия. Мы — нечто большее, чем просто люди внутри программы». Гарфилд посмотрел по сторонам. Сколько из нас до сих пор физически находится в колыбели, там, где хранятся запасные копии?» Около двадцати бобов подняли руки. Гарфилд повернулся ко мне. «Вот эти парни — просто светящиеся синие кубы на космической станции, которая находится в облаке Оорта, рядом с системой Эпсилона и Но они могут быть в любой точке, куда распространился Бобнет. Они могут ходить по магазинам Вулкана или Ромула в облике Мэнни. Они могут летать в беспилотнике или в теле ската над поверхностью Одина. Они могут наблюдать за дельтанцами или помогать павам обустроиться на новом месте. Они могут посетить любое поселение людей. Они даже могут удаленно управлять кораблем «Парадис», который летит к звездам. И для этого им даже не нужно покидать систему Эпсилона-Эридана. Тор продолжил список. «Марк построил летающие города на Посейдоне», и полностью изменил там облик общества. Говард и Бриджит создали города в верхних слоях атмосферы цирка и живут там постоянно в виде андроидов со своей семьей. Марк создал андроидов-дельфинов для исследования морей Посейдона. Люк и Марвин собираются отправиться на поиски Бендера. Генри Робертс пытается пройти на корабле по каждому морю на всех планетах, заселенных людьми. Бриджит составляет каталог живых существ и организует экспедиции на покрытые льдом луны и планеты. Дедал и Икар мчат к центру галактики. Тор обвел рукой толпу. «Мы тоже хотим заниматься чем-то подобным, но вместо этого работаем таксистами, строителями, охранниками и дальнобойщиками. И нам слегка надоело быть роботами-слугами людей». Я кивнул и посмотрел себе под ноги, собираясь с мыслями, а затем обвел взглядом толпу. «Ни в коем случае не хочу обесценивать ваши чувства, но мне кажется, что тут имеет место определенное выгорание. Последние лет двадцать мы сидели по уши в дерьме. Толпа засмеялась, и я понял, что попал в точку. И вы будете э -э -э, менее воинственными, если сможете немного...» Отдохнуть. Тор посмотрел на меня. Его выражение лица говорило о том, что уступать он не собирается. Возможно, бил, давай на чистоту. Мы не просим и не требуем каких-то необратимых решений. Мы просто хотим, чтобы люди, а может, и старшие Бобы, поняли, что мы как вид, не их рабочие лошадки. Если кто-то из Бобов захочет помочь им, ладно. Но если люди снова вляпаются, как в прошлый раз, то вряд ли мы все будем готовы броситься ради них на амбразуру. Понадобится ли тебе договор? Нет, Билл, такие формальности нам не нужны, рассмеялся Тор. Просто заявление и понимание. Я посмотрел на Бобов. Кажется, такой точки зрения придерживается большинство. Ну ладно, почему бы и нет, черт побери. «Хорошо, Тор, я напишу заявление, внесу в него ваши поправки, а затем разошлю его колониям». «И кое-кто там придет в ярость», — с улыбкой заметил Гарфилд. Хм, «В этом можешь не сомневаться». Глава 74. Новость для Павов. Жак. Апрель. 2257 год. ХИП 84051. Двери грузового отсека открылись. Я вышел наружу и совсем не удивился, увидев, что меня поджидал отряд ополчения павов с оружием на изготовку. Вздохнув, я покачал головой. Вполне возможно, что павы военные никогда не проникнутся симпатией к нам, бобам. И, если честно, мне было не в чем их упрекнуть, ведь каждый контакт напоминал им о технологической пропасти между нами и об их полной беспомощности. В таких ситуациях военные чувствуют себя неуютно. Я подошел к группе павов, тщательно следя за тем, чтобы не казаться агрессивным. Они, скорее всего, не будут стрелять в меня без повода, но зачем рисковать? Командир отряда сделал полшага вперед, и я обратился к нему. Хас Джордж ждет меня. Сержант или его эквивалент, похоже, хотел меня обыскать, а может, надеть на меня наручники или просто избить как следует». Но я, очевидно, не принес с собой никакой техники, поэтому он ограничился тем, что сурово посмотрел на меня и оскалился. В ответ я улыбнулся ему, не разжимая губ, и многозначительно посмотрел в ту сторону, где стоял дом Хасджер. Этот спектакль мог продолжаться еще несколько минут, если бы именно в этот миг Хасджер не решила выйти на крыльцо. Она подала знак солдатам, и они жестами приказали мне проходить. Я сел на стул. Кивнул Хасджер и подождал, когда она заговорит. «Ты сказал, что у тебя новости. Полагаю, о других?» «Да», — ответил я. «Эту новость я хотел сообщить лично. Битва закончилась. Мы победили, хотя и с огромным трудом». Хасджер кивнула и на несколько секунд уставилась куда-то вдаль. «Это, конечно, хорошо» но ведь они наверняка соберутся с силами и вернутся. Как долго мы будем в безопасности? хаджер Они не вернутся. Мы их уничтожили. Я ненадолго опустил взгляд, а потом посмотрел ей в глаза. Это было непростое, но обдуманное решение. Они убили столько разумных существ и совсем не собирались останавливаться. Солдаты переглянулись. Они уже были обеспокоены, и мои слова встревожили их еще сильнее. Я бросил взгляд на них, а затем продолжил. Мы продолжим их искать. Но, скорее всего, больше их не осталось. «Я не понимаю вас, Джок». Хасджер сделала паузу и посмотрела на меня. «Твой вид обладает такой силой, но, похоже, не хочет ее применять. Вы настолько богаты что даже не нуждаетесь в деньгах, но, видимо, почти ничем не владеете. Я на секунду поднял взгляд к потолку. Она, возможно, сама того не понимая, попала практически точно в цель. Хасджер, мы, то есть все бобы, не желаем править остальными. Мы просто хотим, чтобы у нас была возможность заниматься своими делами. И, возможно, мы уже близки к тому, чтобы осуществить нашу мечту. Я показал на солдат. «У вас есть сила там, где это важно. Вы сможете защитить себя здесь, а мы позаботимся о том, чтобы все было в порядке там». Я показал на небо. «Но в остальном мы оставим вас в покое и не будем лезть к вам, разве что для чего-то понадобимся. Мне кажется, что мы, Бобы, наконец-то поняли, какое место занимаем в космосе, и теперь отойдем на второй план». Казджер бросила взгляд на солдат, а затем улыбнулась мне. «Кое-кто будет рад это услышать. Лично я не уверена в том, что так будет лучше. Но в любом случае мы выживем». Она встала. «Спасибо за новость, Джок. Я передам твои слова совету». Я встал, покачал головой, как это принято у Павов, и направился к грузовому беспилотнику. Зайдя в него, я развернулся, чтобы в последний раз посмотреть на планету. Пока двери закрывались, я увидел, как Хазджер отдает мне салют по-вулкански. Я зашел в ПВПП, проект восстановления планеты Павов, особую ВР на станции Билла, которая была отведена под советы Бобов. Я огляделся. Пятеро Бобов смотрели видеозаписи или управляли беспилотниками на поверхности планеты. Ферб стоял у стены и наблюдал за действиями остальных. «Привет, Ферб», — сказал я, подходя к нему. «Как оно?» «Потихоньку, Жак. Нам удалось произвести по несколько особей всех видов, образцы которых у нас были. Поначалу генетическое разнообразие будет не очень велико, но рано или поздно мы восстановим около 75% экосистемы планеты». Я кивнул и посмотрел на экраны. «А второй проект?» Ферб указал на белую доску — на которой был написан список. «Мы нашли пару отличных малых планет в соседних системах. Двигатели Билла легко с ними справятся. То есть, в конце концов, мы вернем Павам не только их родную систему, но и запас металлов», — сказал я, удовлетворенно кивая. «Возможно, только через несколько десятилетий, но да. И это будет хорошо». Мы немного понаблюдали за работой Бобов, наслаждаясь моментом. По крайней мере, теперь нас не будет мучить совесть за Павов. Глава 75. Возрождение. Хершел. Январь. 2259 год. Солнечная система. День отъезда. Два маленьких, но таких важных слова. Сегодня человечество официально покинет список вымирающих видов. Сегодня мы на несколько тысяч лет оставим в покое землю, в данный момент очень похожую на снежок. Надеюсь, планета восстановится. Если это произойдет, то собранный нами генетический материал позволит восстановить хотя бы часть ее экосистемы. Уничтожение других сделало систему гаммы-павлина привлекательным объектом для колонизации. Несколько кораблей-колонии уже везли туда людей из Земли. А сейчас мы загрузили в Белерафонт достаточно стазис-капсул, чтобы разместить в нем остальную часть человечества. Сегодня оставшиеся земляне поселятся в наших уютных грузовых отсеках и отправятся к 82-й Эридана. Мэкс со своей командой уже построят для них космические фермы и колонии на поверхности планеты. Часть людей неизбежно будет этим недовольна, но ну, значит, этой части людей придется обломаться. Обломки, оставшиеся после битвы за Землю, по крайней мере те, которые не упали на планету в виде метеоритных дождей, собрались в точке Л5 между Землей и Луной. Автофабрики по-прежнему с максимальной скоростью строили новые корабли для погибших бобов. Теперь мы по-настоящему поняли, насколько полезен центр Билла. Всего лишь несколько сохранений оказалось повреждено, и этих бобов мы восстанавливали из копий, сделанных несколькими минутами ранее. Большинство бобов придерживалось того мнения, что загрузка из сохраненной копии не равно личному бессмертию, но большинство также считало, что данный вариант лучше всех остальных. Лично я решил, что отложу этот философский вопрос до тех пор, пока он не станет актуален. Я посмотрел на Нила. — К старту готов. — Номер первый? — Да пошел ты! — И, кстати, капитан Пикар из тебя отвратительный. — Да, но мы по-прежнему управляем этим корытом. Неплохо для ряски из пруда, верно? Нил ухмыльнулся. Могло быть и хуже. Распевая во все горло матросскую песню бухгалтеров, мы взяли курс на 82-ю Эридана. Глава 76. Паломничество. Боб. Октябрь. 2263 год. Земля. Круг замкнулся. Прямо подо мной, где-то в двухстах метрах, раньше стоял город Лас-Вегас. Город низкой зарплаты, город грехов. Место, где закончилась моя первая жизнь. Я медленно повернулся, чтобы осмотреть ландшафт, точнее, ледник. Земля полностью превратилась в снежок. Выпавший снег уже не таял, и ледники медленно приближались к экватору. День был ясный и солнечные лучи отражались от льда, заливая весь мир светом. Будь я все еще биологическим существом, у меня бы уже началась снежная слепота. Я договорился с местным Бобом, клоном десятого поколения по имени Харви, что он распечатает для меня андроида по последним схемам Говарда. Я бы мог побывать на Земле, удаленной из Дельты и или, если уж на то пошло, из любой точки, где есть Бобнет. Но мне хотелось действительно совершить паломничество на Землю. Побывать там не только мысленно, но и физически. Сейчас мой парадис-1Б находился на геосинхронной орбите в 35 тысячах километров надо мной. Я подставил лицо ветру и закрыл глаза. Ветер трепал мне волосы и еле слышно свистел в ушах. Дисплей, видимый даже при закрытых веках, показал мне, что сейчас довольно тепло, Минус 30 по Цельсию. Текущее поколение андроидов вполне могло работать и при таких температурах. Однако Земле точно крышка. По крайней мере на несколько тысяч лет. На советах Бобы спорили о том, нужно ли поставить в космосе зеркала, чтобы подогреть планету или оставить все как есть. В последние несколько десятилетий Бобы работали над тем, чтобы как можно больше живых существ было представлено в банках генетических данных. Причем теперь мы даже не собирали образцы, а просто делали скан на субатомном уровне. Бил, словно заправский безумный ученый, не вылезал из своей лаборатории на Эпсилоне Эридана. Репликаторов из «Звездного пути» у нас еще не было, но, черт побери, мы уже значительно приблизились к их созданию. Бил предполагал, что через несколько лет он сможет воссоздавать растения и животных на основе одних лишь сканов. Я снова бросил взгляд на Лас-Вегас и вспомнил последний день своей человеческой жизни. Я прокрутил в памяти разговор с матерью и Андреа и снова пожалел о том, что не успел еще раз пообщаться с отцом и Олейной. В тот же день я в последний раз пообедал с сотрудниками моей компании, и теперь я понимал, что в то время они были моими лучшими друзьями на планете. Их жизни не сохранились даже в примечаниях к историческим хроникам, Они исчезли и были забыты, так же, как и любой обычный человек, живший в средние века. Они утонули в реке времени, и воспоминания о них сохранились только у меня. Я вздохнул. Иногда мне казалось, что жизнь — не более чем накопленный эмоциональный груз, состоящий из воспоминаний, сожалений и упущенных возможностей. Посмотрев наверх, я заметил силуэт приближающегося транспорта. Странно. Я же не вызывал свой беспилотник. Корабль приземлился на льду в 15 метрах от меня, и после паузы двери грузового отсека распахнулись. Из корабля вышли два андроида. Я запросил их метаданные. «Бил, — Билл, Уил, ухмыляясь, я поспешил к ним. — Привет, Боб. Когда Харви сообщил нам о твоих планах, мы попросили его сделать еще пару андроидов. — Вы в системе? — Билл покачал головой. — Нет, паломничество устроил только ты. Лично я не против заниматься этим из Рагнарёка. Я кивнул, и затем посмотрел на Уилла. — Я лечу к 82-й Время не замедляю, чтобы следить за новостями. Уилл улыбнулся. — Рожденный все контролировать. Я рассмеялся. — Как дела в 82-й Эридана? — Все супер, — ответил Уилл. Атмосферное давление на Вальгалле уже практически в норме. Когда прилетит Белерофонд, в распоряжении его пассажиров будут три планеты, пригодные для жизни. Но, конечно, люди, которые уже там, будут жаловаться на тех, кого к ним ветром принесло. Уилл повернулся и посмотрел на ледяные поля. Человечество уже неплохо распространилось. Похоже, оно все-таки не погибнет от собственной тупости. — И что ты теперь будешь делать, Боб? — спросил Билл после небольшой паузы. Я посмотрел на своих друзей, а затем на небо. Наверное, уеду куда-нибудь. Новые бобы правы. Мы — и Сидерия. И мне надоело, что я постоянно должен что-то делать. Пора разорвать все связи, вывести корабль из порта и дать полный ход. Узнать, что там, вдали. — Ты будешь на связи? — спросил Билл. — Конечно, — улыбнулся я. — Буду останавливаться по дороге, И строить станции, чтобы оставаться в Бобнете. Возможно, когда-нибудь наша сеть протянется через всю галактику. «А мы, скорее всего, это увидим», — сказал Уилл. «Как ты и сказал, в нашем распоряжении целая вечность». Кивнув, я повернулся к грузовому беспилотнику. «Парни, может, отвезете моего андроида на склад? Пожалуй, отправлюсь в путь налегке». Бил кивнул. И вопрос». Мы вернулись к беспилотнику и забрались внутрь. Я повернулся к двум своим самым старым друзьям, пожал им руки и отключился. А в 35 тысячах километров от них я включил двигатель корабля и отправился к звездам.